Глава двадцать пятая. — Не может быть, — прошептал он. — Ты не... — Отметины не было. Вадим развернулся к Лаврову. — Вы угрожали убить ее брата? Вы заставили ее? Он снова поглядел на свою недавнюю соратницу. — Ты не виновата. Я понимаю, они вынудили тебя заманить меня сюда. Я верю тебе, слышишь? — Напрасно, — ответила она. Вадиму показалось, будто внутри него что-то выключилось. Оборвалось. Нет, неправда. Олеся, вспомни о брате. Матвейка. Вадим всё ещё отказывался верить. Лавров и прочие засмеялись как гиены, а их гнусавый хозяин произнёс: "Его брат умер, едва родившись, и я здесь ни при чём. Люди справляются с такими вещами не хуже. Расскажи ему". Значит, всё было ложь? Ты врала мне в лицо? Играла на их стороне. Олеся презрительно приподняла брови. Оставь красоивости для своих глупых книжек. Всё, что я рассказывала о своей поганой жизни, правда, от первого слова до последнего, только было ещё хуже. Матвейка умер, когда ему было меньше года. Эта дрянь, я имею в виду мамашу, не уследила, некогда ей было следить. Валялась пьяная со своим дружком Дети в этом возрасте ползают, все тянут в рот. Он проглотил детальку от лего и задохнулся. А набор подарила ему я. Можешь представить, что я чувствовала? Вряд ли. В твоей чистенькой жизни все иначе. Детей всюду за ручку водят, в попу дуют. Она внезапно ухмыльнулась. — Хотя иногда и вы теряете деточек, а? Вадиму захотелось дать ей пощечину. — Тогда зачем? — Тогда зачем? Если ты не брата хотела спасти, говорила же. Жизнь изменить вздумала, статью написать и всё такое. Приехала сюда и взялась вынюхивать. Меня быстро вычислили, предложили выбрать, и я сделала правильный выбор. Теперь моя жизнь не будет прежней, так что получилось лучше, чем мечталось, думал мы друзья. А ты шпионила за мной, предала, бесильно проговорил Вадим. Понимая, насколько смешны попытки пробудить её совесть, делала то, что поручили, равнодушно сказала Олеся. Следила за тобой, всё время была рядом, проверяла телефон, сообщала о твоих планах. Предала, говоришь? А ты мне кто такой? Своего бога я не предавала. Бога? Бога? завопил Вадим вне себя. Что ж вы за не люди? Отойди от меня, гадина. Алиса скривила губы и шагнула к стене, встав под Соловьёва. "Довольно", раздался холодный ясный голос. "Те, кого ты видишь, жрицы. Они поклоняются мне, по моей воле приносят жертвы, питая меня силой. Мне нужна кровь, и я получаю её". Очередной кусочек мозаики встал на место. Прожорливой твари, называющей себя богом, Не могло хватить детей, ехавших на экскурсию в Верхние Вязы три десятка лет назад. Нужны были новые жертвы. Это существо сказало, что древние жрецы приносили ему их. То же самое должны были делать и их современные последователи. Поэтому детей похищали, приносили ненасытному монстру месяц за месяцем, годами. Ирочка была не единственной, — мучительно выговорил Вадим — чувствую, как горло сводит судорогой. не первый и не последний. десятки, сотни детей погибли. мне доставляют тех, кого никто не станет искать, неищух, брошенных, забытых, никому не нужных. таких много, очень много. география поисков широка, и следы ни разу не приводили сюда, кроме твоего случая. моя дочь погибла случайно. один из уродов, рыскающих по громадной стране, увидел, что ребёнок играет, а папаша дрыгнет на скамейке, вероятно, пьяный вздрыск, и схватил, приволок сюда, чтобы бросить на растерзание зверю. Сознание собственной вины навалилось с невиданной доселе силой. Оно было таким сокрушающим, что Вадим удивился, почему до сих пор жив, как сердце его не лопнуло, не разорвалось в груди. Не будут искать Я искал мы слабо произнёс он, осознавая пустоту своих слов, не понимая, зачем говорит об этом, и рычку не бросали. Мы с верой любили её больше жизни. Об этом после. Сукин сын, вдруг заорал Вадим и бросился вперёд в неукротимом стремлении разорвать, уничтожить, растоптать, пусть погаснет это сияние. Обманчиво прекрасная, свирепая, голодная, пусть погибнет смертоносное богомерское создание, не имеющее права на существование. Не получилось сделать и шага. Мощная сила толкнула в грудь, отшвырнула Вадима обратно, как тряпку, пригвоздила к полу. Он зарычал и попытался подняться, но не смог. Так и остался стоять на коленях. Лавров и его прихвостни, включая Олеся, пренебрежительно смотрели сверху вниз не делай так больше всё равно ты не можешь причинить мне вред ненавижу выпрянул вадим тебя и твоих красноглазых халуёв стать жрецом великая честь алеся оказалась прозорлива сумела оценить перспективы и чем заслужила право пополнить ряды кроме слежки за мной вадим неприязненно глянул на ту кому прежде доверял «Инициацию прошла?» «Вроде того», — спокойно ответила она, сузив глаза. «Кровь — ключ ко всему. Мать этого сосунка Серёжи сказала тебе, что я ему говорил. Мы кровью повязаны», — вымолвил Лавров. Вадим в ужасе смотрел на Олесю. «Что ты сделала?» «То, что ей было велено, и доказало свою преданность». Догадка пронзила мозг. Словно раскалённая спица в висок воткнулась, глазам стало горячо и больно. Денис Сергеевич Вадим не смог договорить. Трухлявый пень возжаждал справедливости, разболтался и готов был выболтать ещё больше. Ему взбрело в голову поделиться знаниями, путался под ногами, мог доставить проблемы, сказал Лавров. Вёл бы себя тихо, прожил бы отпущенный ему срок. У него сердце было как дырявая тряпка, в любой момент мог копыта отбросить но пришлось помочь алеся как же оставь это повелительно сказал бог пришёл за ответами так изволь слушать какие претензии вместо одного помощника у тебя появился другой алися гадко усмехнулась я могла тебе и ещё кое в чём помочь если бы ты не был таким щепетильным вадима замутила красная метка Её ведь не было. Старик всё время был внизу, пока ты метался по городу, как ищейка, потерявшая нюх. Я делала всё, зачем меня приставили к тебе, а в нужный момент написала записку и ушла. Меня забрали, и я завершила работу. Денис Сергеевич дождался своего часа. После этого появился знак. В голосе Олеси звучали сознание собственной правоты и гордость за содеянное. Всё это время она знала, где Денис Сергеевич, готовилась вскоры убить его, делала вид, что переживает, нервничает, выслушивала мои откровения, в школу со мной пошла, обсуждала дальнейшие шаги, делала вид, что преодолевает страх, разыгрывала мужественную девушку в беде, убитую горем сестру, верного друга. Почему я был так слеп? Скверный старик сам виноват. Лавров покачал головой. Глаза его напоминали кусочки льда. Жители Верхних Вязов кое-что знают, ещё о большем догадываются. Мы не препятствовали тем, кто изначально захотел уехать. Они рассеялись по стране и помалкивали. Да и кто стал бы им верить, слушать байки про живших мертвецов, вылезающих из провала, бродящих ночами по городу? Остались те, кому некуда и не зачем было уезжать. Их никто не трогал, пока они не представляли опасности. Заложники, сказал Вадим. Твоя склонность к драматизму неистребима. А люди приезжают сюда редко, разве что полуумные экстремалы, желающие поглазеть на провалы. Да и они появляются всё реже. Приехали, уехали. Какие проблемы? Врёшь, авиатор воскликнул Вадим. Несчастный парень, блогер, снявший видео, по которому я вас и нашёл. Его зовут Василий. Что вы с ним сделали? Повисла пауза. Затем стоящий слева блондин хмыкнул и проговорил: "Несчастный парень, себя пожалей. Я гадал, узнаешь или нет. Ты сказала Олесе, что пытался меня найти. Профиль мой в соцсети видел?" выражение потерять дар речи всегда казалось Вадиму не только банальным, но и избыточным. Он никогда не употреблял его в книгах. Однако сейчас понял, что бывают ситуации, в которых не можешь ни сказать, ни даже подумать о чём-то. Слова Василия вогнали его в ступор. Я приехал потому, что хотел хоть чего-то добиться, был неудачником. Унылая работа, копеечная зарплата, Ноль шансов на продвижение, социальный лифт, карьеру. Девушка бросила, поняла, что со мной ловить нечего, никакого якоря, чтобы зацепиться. А в петлю или вены резать страшно. Одна надежда продвинуть канал, прославиться. Я в кредит влез, ноут взял, камеру дорогую, но в глубине души знал: всё фигня, и не выйдет ничего. Василий облизнул губы и прищурился. «Приехать в Вязы было единственным умным поступком в моей никчемной жизни. Результат? Я получил все и даже больше». «А Римма, твоя сестра?» – выговорил таки Вадим. «Она страдает, ждет. Я говорил с ней». Василий закатил глаза. «Ждет? Пускай. Будь она умнее, храбрее, приехала бы, и я уговорил бы ее присоединиться. Но у сестрицы кишка тонка». будет сидеть, трястись, держаться за свои привычки и принципы, довольно до сужих разговоров. Я знаю, зачем ты здесь. Олеся, Василий Денис Сергеевич Чепуха, ты приехал за дочерью. Перейдём же к делу. Вадим снова посмотрел на сияющее облако. Ирочка мертва. Стоило огромного труда выговорить это, но больше не было смысла врать себе и прятаться от правды. Убей меня. Таким, как эти, — Вадим мотнул головой в сторону стоявших рядом Олеси и Василия, — я все равно не стану. Ты прав, Ирочки нет, но в моей власти вернуть ее тебе. Вадим подумал, что ослышался. Да-да, я бог, ты забыл? Дочь вернется, если выполнишь мои условия. Внутренности Вадима будто скрутили в узел, намотали на кулак, мысли разбегались. «Встань с колен», – прозвучал приказ. «Не сомневайся, ты получишь своего ребенка назад. Если согласишься и будешь послушан, твоя жизнь станет гораздо лучше. Спроси у Олеси и Василия. Я чувствую, когда человек доведен до отчаяния, не имеет будущего, находится на грани и протягиваю руку помощи, дарю смысл жизни, если угодно». Разумеется, я жду верности в ответ и награждаю за преданность. Вадим попробовал подняться, но сей раз получилось. Жрицы окружили его, сверля холодными рыбьими глазами. На что я должен согласиться? Время расширять территории влияния. Мне нужны новые адепты. Выравать для тебя детей, не, у каждого свои обязанности. Не все мои слуги охотники. И далеко не всех ты видишь здесь слово охотники резануло. Вадим сморщился, как от зубной боли. Найдётся достойное применение и твоим талантам. Итак, я возвращаю тебе дочь, ты отвозишь её к жене, убеждаешься, что Ирочка в безопасности и назад. Неважно, что скажешь Вере, говори что угодно, кроме правды. А если я не вернусь, спросил Вадим. Вернёшься, поверь, прозвучало в ответ. Не будет шанса ускользнуть. Вадим вспомнил рассказ Марины Ивановны. Поставишь точку мне в глаз и будешь контролировать, но я так кровью не повязан и не собираюсь никого убивать. Послышался издевательский смех. Не зарекайся, глупец. Есть человек, которого ты убил бы с радостью, того, кто умертвил твою дочь. принёс в жертву мне. Скажешь нет? Он действовал по твоей указке, услышал Вадим свой голос. Не спорю, но мог отказаться. Да, умер бы сам, но не стал бы причиной смерти ребёнка. Эта мразь измывается. Не позволяй взять нат собой верх. Но Вадим не мог не спорить. Кто? Снова смех, от которого холод стекал по позвоночнику. Это лишь философская беседа. Тебе не убить моего жреца. Так это он. Убийца стоял в двух шагах. Парнишка, ролик которого стал путеводной нитью. Вася-виатор приехал в Верхние Вязы за своей счастливой звездой, а вместо этого превратился в монстра и ради этого превращения убил Ирочку. Вадим услышал не то в Ополь, не то рёв и смутно сквозь багряный туман осознал: это он кричит. Попытался наброситься, и снова у него не вышло. Спустя секунду валялся на полу, захлёбываясь в кровавой слюне. Вадим обхватил руками голову. Сколько способен выдержать человек? Почему он всё ещё жив? Потому что должен вернуть дочь. Месть, ярость, боль всё потом. Вадим встал с пола и сказал: Обсудим условия сделки. Ты не ответил на вопрос: как заставишь меня возвратиться? Ты сделаешь это добровольно. Все со мной по своей воле. Горы ради меня свернут, ведь часть меня в каждом из них. Они слово не скажут, шагу не сделают, куска хлеба не съедят, если мне будет угодно, чтобы они молчали, оставались на месте, голодали. Моя власть абсолютна. Но спроси, хотят ли они, чтобы я покинул их тела, оставил их в покое. Марина Ивановна рассказала, как умер её сын и его друг Миша. Я знаю. А я всё же напомню. Моё присутствие, как святое причастие, только всё более серьёзно. Христиане, вкушая плоть Христову, делая глоток крови Христовой, понимают: это пустой ритуал. По-настоящему Бога они в себя таким образом не впускают. Грешат по-прежнему, не боясь его гнева. Но мои посвященные знают, что будет, если они ослушаются. Не стану карать, насылать громы и молнии. Лишь покину отступника, и никакими молитвами, обещаниями, расшибанием лба в церкви это не исправить. В тот же час вернутся прожитые годы и болезни — Следом придет смерть. Если повезет, быстро, как у тех, о ком ты упомянул. Мое присутствие меняет тело человека навсегда. Симбиоз настолько тесный, что без меня оно обходиться уже не сможет. Еще раз повторяю, я не стану убивать для тебя, проговорил Вадим. Даже эту мразь не тронул бы, если бы и мог. Он поглядел на Василия. Это не единственный способ приобщиться к вере. Тебе достаточно дать согласие, и тогда я коснусь тебя, лишь коснусь. Скажем так, это напоминание. Сделка прозрачная. Ты сам в обмен на дочь. Ирочка будет жить, а ты никому слова не скажешь о том, что узнал. Вернёшься и будешь послушен. Я не вольному воля. Тогда ты не выберешься отсюда. Откажешься не увидишь жену Не спасёшь, дочь. Умрёшь, и смерть твоя не принесёт пользы, разобьёт сердце веры. Тебе решать.